Глава 4. Который в Москве обнаруживает больного чумой таксиста, и никто не может понять, как он сумел заразиться. Сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, МВД ищут пассажиров такси, но главный специалист НИИ чумы Наталья Евдокимова решает эту проблему по-своему. Кабинет руководителя Роспотребнадзора Остапа Тарасовича Думченко Позволял собрать и большее число посетителей, чем уже разместилось за огромным овальным столом. За ним уже заняли места приглашенные специалисты, среди которых выделялся седовласый академик-олейник, рядом с ним заместитель начальника Московского управления МЧС Леон Рубенович Тумасян, с муглолицей и с носом, похожим на орлиный клюв. Позади сидел руководитель спецгруппы МУРа, молодой подтянутый генерал Головин Виктор Владимирович, одетый в штатское, Дальше главный специалист-эпидемиолог, заместитель по организационно-методологической работе НИИ Чумы, довольно молодая на вид женщина Евдокимова Наталья Викторовна. Также были вызваны и вот-вот должны были подъехать главный врач станции скорой помощи Федоров, начальник инфекционного отдела скорой медицинской помощи Моисей Наумович Пивник и начальник оперативного отдела скорой медицинской помощи Борис Иванович Блинов. За спинами собравшихся у дальней стены кабинета трое рабочих в синих комбинезонах ввели монтаж систем связи и компьютерной аппаратуры, необходимой для работы штаба ТОРС-4. Тяжелый острый респираторный синдром, обобщенное название для легочных форм особо опасных инфекций. К ТОРС добавляет код болезни по МКБ-10, международной классификации болезней для чимы А20 при легочной форме А20.2. который только начал формироваться. наводковский переулок, дом 18, съезжали всех, кто был перечислен в списке руководителей служб согласно протоколу выявления предполагаемого очага особо опасной инфекции. Ждали заместители министров здравоохранения Москвы, области и области России. Из переулка эвакуаторы растаскивали припаркованные машины преподавателей студентам Станкина, а на Слободской улице, как из-под земли, возникли посты ДПС. Кондиционер работал на пределе. Несмотря на стекающий поток ледяного воздуха, многие из участников экстренного совещания потели. Все они, люди, опытные и готовились к худшему, а нервы все же брали свое. Жизнь уже научила, что чем позже начнешь действовать, тем сложнее и дороже обходится борьба с болезнью и тем больше пострадавших. Марина Геннадьевна Свиридова, дежурный эпидемиолог РПН, получила сообщение о подозрении на торс, Чуть больше часа назад и сразу доложил руководителю РПН, а тот вызвонил всех членов постоянно действующей комиссии по особо опасным инфекциям. На сбор понадобился час, но он не прошел даром. Свиридова получал текущую информацию и организовывал требующиеся эпидемиологические мероприятия, о чем теперь и докладывала. Ширяев Фалит Алиевич, 55-го года рождения, проживающий в Москве, 77 седьмого года, гражданин России, москвич, вдовец, Живет один. Отдельная однокомнатная квартира по адресу. Улица Ангарская, 11. Работает таксистом в фирме «Желтый Дилижанс. Обратился в службу скорой помощи в 12 часов 13 минут. Пожаловался на высокую температуру, кашель, головную боль и боль в груди. В 12.30 по адресу проживания прибыла бригада 213 скорой помощи, 10 подстанции в составе фельдшеров Ипатова и Ганечкиной. Старший в бригаде Ипатов. При осмотре... Доктор приподняла копию карты вызова, чтобы лучше рассмотреть написанное. Жалобы на озноб, боль в груди, кашель, слабость, головокружение. Заболел остро, около десяти часов утра. Началось, по его словам, с потрясающего озноба. Принял фервекс, незначительное улучшение, состояние ухудшилось к 12.00. В анамнезе Марина Геннадьевна сделала паузу, вчитываясь в почерк фельдшера и Патова. Так вот, гипертоническая болезнь 2.2, риск 3, вот, ипподемиологический анамнез не отягощен. На этих словах главный врач скорой помощи довольно хмыкнул. Дрессировка рядовых сотрудников дает свои результаты. Ребята действуют строго по инструкции. Может, и не спросили, выезжал ли куда-нибудь больной из России в течение последних двух недель или месяца, но запись сделали. Объективно, состояние больного тяжелое, продолжил Сверидово. Сознание спутанное, дезориентирован, кожные покров гиперемированы, влажный, горячий, чистый, сыпи нет. Температура сорок одна десятая, лимфоузлы не пальпируются, В легких дыхание поверхностное, частота двадцать в минуту, обильные влажные хрипы над всей поверхностью легких, кашель продуктивный, влажный, мокрота жидкая, пенистая. Давление 90 на пятьдесят пять, пульс сто тридцать семь ударов в минуту. На ЭКГ Синусовая тахикардия. Я не буду всю карту читать, только то, что важно. Неврологическая симптоматика. В позе Ромберга неустойчив. ПНП не выполняет. На вопрос отвечает с трудом. Так вот, тут Ипатов ставит диагноз. Двухсторонняя пневмония отек легких токсический. И звонит в оперативный отдел. Он доложил ситуацию дежурному врачу. Блинов кивнул, но прерывать свириду не стал и от дополнения воздержался. Так... Она нашла нужную страницу. «Было приказано получить место в ближайшей больнице и госпитализировать больного в реанимационное отделение. Ближайшая – это у нас городская больница 81. 13 часов 33 минуты Ширяев поступает в РАО ГБ 81 с диагнозом двухсторонней септической пневмонии отет легких. По скорой был введен баралгин внутримышечно. Установлен внутривенный катетер и капельница с раствором рингера». В момент госпитализации температура снизилась до 38,2. Больной осмотрен дежурным реаниматологом, заведующим отделением РАО и дежурным терапевтом. Совместный осмотр привел к диагнозу – тяжелый респираторный синдром. Но под вопросом. Терапевт Семеряга Артур Сергеевич, бывший заведующий терапевтическим отделением ЦРБ Горно-Алтайска, в Москве живет третий год. Заподозрил легочную форму чумы и высказал предположение во время обсуждения. Мнение не поддержано коллегами. Но, слово сказано, в дальнейшем ситуации была доложена заместителю главного врача ГБ-81 и главному инфекционисту. Больной осмотрен инфекционистом больницы, после чего сформулирован окончательный диагноз «Тяжелый респираторный синдром, септическое течение, шок инфекционно-токсический, подозрение на форму А20.2». Марина Геннадьевна заметно нервничала, но старалась этого не показывать. Впрочем, нервничали в той или иной степени все. «Приняты меры», – Сверидов перевернул еще одну страницу. «Отделение РАО взято на карантин, открыто альтернативное отделение из врачей, не участвовавших в осмотре Ширяева. Все, кто входил к Ширяеву не в противочумном костюме, изолированы в РАО. Сейчас идут меры по дезинфекции». Ширяев получает антибиотики и симптоматическую терапию. Лечащие врачи тоже и средний медперсонал. Поставая сестра РАО, анестезистка и палатная медсестра. В инфекционной больнице номер один расконсервирован корпус на 100 коих Туда помещены бригада скорой помощи 213, то есть фельдшер, Ипатов и Ганечкина, а также водитель Самсонов. Осмотрена и опечатана квартира Ширяева совместно с участковым полицейским, Сотрудники санэпидемслужбы РПН, бригада инфекционного отдела. Пивник кивнул. Изъяты личные вещи, одежда, белье, квартира обработана антисептиками, опечатана. Свирида читала все быстрее. Идет работа районного инфекциониста с жителями подъезда. Пока все оформлено как учебно-тренировочное мероприятие. Теперь важное, что касается оперативных перспектив. связались с диспетчерской службой такси желтый дилижанс. получили адреса и телефоны заказчиков с двадцати одного ноль ноль вчерашнего вечера до девяти ноль ноль сегодня всего семь человек адреса и телефоны есть нужно начать карантинные мероприятия пока нам неизвестно на сто процентов что за возбудитель инфекции откуда ширяев им заразился Результаты микроскопии мы получим в течение часа, и еще шесть часов нужно на минимальный цикл бактериологического исследования возбудителя. Дежурный эпидемиолог положил листы на стол. Вот пока все. Руководство 81-го готово расформировать корпус хирургии, но на это нужно время. Вывести 500 человек больных, остановить операции, на это нужно время. И если не подтвердится инфекционность бактериального процесса, то... Что значит то? Подал голос олейник. Давайте всегда исходить из очевидного, что мы имеем дело с самой страшной инфекцией в истории человечества. Только так мы сумеем ее опередить и победить. А сейчас у нас ничего нет, кроме одного больного в тяжелом состоянии. Кстати, он ничего не сказал, где он мог заразиться? Нет, отозвался дежурный врач операционного отдела СМП Блинов. Я немного в курсе ситуации на вызове, Ипатов при мне. То есть, я слышал разговор его, спрашивал Ширяева, контактировал ли тот с больными. Больной ответил, что нет. Но я не уверен во вменяемости Ширяева на тот момент. Он вообще плохо отвечал на вопрос. Каждая попытка говорить вызывал кашель. «Вы консультировали Ипатова?» спросил Наталья Евдокимова. «Нет, я послушал запись его разговора с дежурным врачом оперодела. Там не было сделано никаких ошибок. Кроме одной», — поморщившись, возразила Наталья. Торс можно было поставить еще дома, и тогда Ширяев не стал бы причиной блокирования целого корпуса в обычной больнице. А сейчас осторожность ваших ребят привела к тому, что хирургический корпус городской больницы в Северном округе закроется на две недели минимум. Формально на внеплановую мойку, а фактически на карантин и лечение чумных пациентов. Я не ставлю под сомнение квалификацию бригады, они все сделали очень грамотно, но побоялись заподозрить чуму. перестраховались, что называется, не в ту сторону. И вот результат. Ладно, это скорее на будущее. Сейчас Ширяева трогать нельзя, как минимум дней пять, чтобы перевести в специализированную больницу. Конечно, если он не умрет раньше. Марина Геннадьевна, узнайте, пожалуйста, как дела с микроскопией? Что там на стеклах? Наталья Викторовна, я лабораторию предупредила. Образцы мокроты доставили сразу же из 81 как только доложили на Моторск. должны принести результат с минут на минуту. Она еще говорила, когда на пороге кабинета появился заведующий бактериологией и, стараясь не отвлекать, положил перед Думченко лист. Тот глянул на записи рисунки, молча опустил по рукам лист. Когда бумага дошла до Евдокимы, та встала и произнесла. Ерсиния пестис, палочка чумы, 90%. процентов. Не будем ждать окончательной серологии, нужно запускать протокол по форме А20.2 и совершенно официально. «Паника будет», — негромко произнес Думченко. «Это не самое страшное. Страшно будет упустить хотя бы одного инфицированного. У нас нет ни минуты, пока мы не знаем, кто и как заразил Ширяева. Нельзя исключить теракт. Например, пассажир такси распылил аэрозоль с бактериями в салоне машины. Кстати, где его автомобиль?» Марина Геннадьевна побледнела ответила. Мы ее доставили на санобработку на площадке инфекционной больницы. Она работала? Машина стояла или использовалась? Это же стопроцентная очаг инфекции. Все, кто в ней побывал, должны сегодня же быть взяты под карантин. Я выясню. Сверидова направилась к двери. Ширяев ее отогнал к парку, откуда мы ее и забрали. А вот пользовался ли ею кто-нибудь, надо выяснить. Марина Геннадьевна... Заодно узнайте, как идет карантинизация всех пассажиров Ширяева за эту ночь. Есть ли проблемы?» Начальники во время доклада и разговоров врачей-эпидемиологов не вмешивались. Генерал Головин делал пометки в блокноте. Когда Свиридов вышла, произнес тяжелым басом. «Значит, Наталья Викторовну, вы не можете исключить, что возможен теракт? Но почему в такси?» Резоннее предположить, что бактериологическую атаку выгоднее произвести в людном месте, в кинотеатре, в супермаркете, ну, я не знаю, на каком-нибудь конгрессе, чтобы сразу человек триста накрыть. А зачем нужен один таксист? Я не знаю, почему гипотетический террорист поступил именно так. Возможно, но это лишь предположение, что его целью был некий конкретный человек, или сам таксист, или второй пассажир, который ехал дальше. Может быть, утечка инфекционного агента произошла в такси случайно? И нам надо поблагодарить Бога, что все случилось так, как случилось, а не так, как планировали вероятные злоумышленники. Допустите только, что один из пассажиров вез контейнер с культурой чумы к месту совершения террористического акта, и она пролилась или была выброшена в виде водно-воздушной смеси в такси случайно. Это значит, что в ближайшие сутки двое мы можем обнаружить массовую вспышку чумы среди заразившихся в каком-нибудь людном месте. Вы можете посчитать мои слова абсурдом или, наоборот, весьма вероятным сценарием развития событий. Я думаю, из-за несанкционированной утечки препарата вероятные террористы или спрячутся, или, наоборот, в срочном порядке произведут теракт с этим же возбудителем. Впрочем, это больше по вашей части, генерал. Наталья сделала короткую паузу, ее очень внимательно слушали, затем продолжила. «Зато я, как клиницист, знаю, что легочная форма чумы может возникнуть, только если человек вдохнет воздушно-капельную смесь, содержащую палочки чумы. А это значит, или кто-то накашлял на Ширяева, или выпустил в салон его машины заранее подготовленный аэрозоль с инфекцией, например, выходя из машины». Это может частично уберечь распыляющего от заражения. Теперь мы представляем вирулентность чумы и ее инкубационный период составляет от 12 до 24 часов при воздушно-капельном заражении. То есть инфицирование Ширяева произошло где-то около 22 часов в воскресенье. Естественным образом подозрение падает на пассажира, заказавшего такси в этот период. Если это вообще был пассажир, и мы не ошибаемся кардинальным образом, нужно выяснить, где был Ширяев все воскресенье. И это должны сделать ваши люди, генерал, опросить всех, кто знаком или в ростве с больным. В разговоре слоу чума не употребляйте, говорите. Ну, например, вирусной пневмонии возбудитель не найден, а мы выясняем все возможные источники. Что вы думаете насчет вакцинации контактных? подал голос представителям МЧС. «На складах есть вакцины, по моим данным, порядка миллиона доз». Оленик крякнул. Наталья поняла причину этой реакции, но не стала вмешиваться, раз уж взял дело слово «академик», пусть он и объяснит. «Понимаете, Ливон Рубенович, вакцина Хавкина не является панацеей. Дело в том, что она не дает гарантии, что инфицированный не заболеет и даже не перенесет болезнь легко». Все, с чего можно добиться наверняка, это удлинение инкубационного периода до недели, более легкого течения снижение смертности процентов на двадцать. Обычным доксициклином мы за неделю добиваемся успеха в лечении на 95%. Он обернулся к Евдокимову. Наталья Викторовна подтвердит, вакцину нужно вводить за неделю-две до вероятного контакта. Это во-первых. Во-вторых, вакцина повышает гуморальный иммунитет. А инфекция в большей степени гноеродная, и нужно активировать макрофагально-фагоцитарную систему. Этого вакцины, к сожалению, не добиться. Так что, если вакцинировать, то всех медиков, кто будет работать в очагах, больным и карантином это не нужно. А сейчас, я полагаю, коллеги, нужно во всех учреждениях проинформировать о повышении внимания ко всем случаям респираторных заболеваний, Особенно атипичное течение на тщательный сбор эпидемиологического анамнеза. И вот что. Может быть, раз уж 81-й корпус заражен, используйте его для размещения всех контактных. Оборудуйте двери замками, установите посты. Сами понимаете, готовое здание на 600 коек на улице не валяется. Стоит ли ему простаивать две недели в холостую? Давайте подумаем над этим. Если Наталья Викторовна права, то Ширяев первый, но не единственный больной, и количество заболевших будет десятки, а контактных сотни. Я более чем уверена в этом, призналась Наталья. Если бы речь шла о заболевшем ночном стороже на полузаброшенном складе на строительных материалов, то ситуация была бы одна. Мы бы имели возможность отследить и поместить в карантин всех контактных, и было бы их не более пяти человек. Но речь идет о таксисте, отработавшем смену. К тому же клиенты, которых он неизбежно заразил, также неизбежно вступят в контакт со знакомыми, близкими, уже после поездки. Они не сразу будут заразными. Но пока мы о них не имеем никакого представления. Сколько их? Десять? Двадцать? Со сколькими они уже вступили в контакт? Где они? Может, уже чихают и кашлят чумной палочкой в вагоне метро? «Не нагнетайте», — попросил Олейник. «Нервы и так у всех на пределе». «Я и не думаю нагнетать», — возразил Наталья. «Я обрисовываю картину, с чем нам, скорее всего, придется столкнуться». «Для чего?» «Чтобы наладить оперативную работу через представителя МВД, чтобы подумать, где взять площади, мощности, людей, время». «Думать об этом надо сейчас. Думать об этом надо сейчас, а не когда то всюду пойдут сообщения заболевших. Это чума». «И если случай с Ширяевым окажется единичным», по какому-то невероятному счастливому стечению обстоятельств, то мы сможем вздохнуть свободно. А до этого необходимо сохранять предельную сосредоточенность, предельную внимательность, предельную работоспособность. И не надеется, дескать, авось пронесет. Иван Иванович, вспомните 2002 год, Казань. Тогда их центр медицины катастроф сработал очень оперативно, и пробирку нашли с культурой холеры. Давайте исходить из наиболее опасных вероятностей и причин. Предлагаю корпус 81-й больницы перепрофилировать под нужды штаба ТОРС, раз уж так получилось, и приказ об этом отдать немедленно. Отправьте рабочих и техников для организации всего необходимого в корпусе. Оленник молча кивнул, вспомнив ситуацию с холерой в Казани. Наталья, тогда еще лаборант кафедры микробиологии, предложила профессору пнуть в Казани кого надо, чтобы там смогли допустить не случайность, а злую волю. И нашли ведь эту злую волю. Нашли пробирки с остатками культуры в водоохранной зоне. Это был один из многих случаев, в которых Оленник отмечал поразительную, малообъяснимую для человека с научным складом ума интуицию Натальи. Иногда казалось, что она что-то не договаривает, что владеет какими-то дополнительными каналами получения информации, которые не может выдать по каким-то своим глубоко личным причинам. Но Оленник слишком хорошо знал Наталью. чтобы всерьез допустить намеренное сокрытие данных. Скорее, она сама не всегда понимала, что является причиной того или иного яркого озарения. Олейник предполагал, что ее мозг просто обладает удивительной способностью собирать крайне разрозненную информацию, даже неинтерпретируемые обрывки такой информации, а затем вписывать в общую картину и делать выводы. Из воспоминаний Олейника вывел голос генерала Головина. «Я тогда, с вашего позволения, откланюсь и пойду отдавать распоряжение», представитель МВД поднялся из за стола. «Надо узнать в таксомоторной фирме, сколько у Ширяева было клиентов, с каких номеров прошли вызовы, откуда и куда пассажиры совершали поездку, а потом уже посылать по всем адресам участковых. С учетом некоторой, если можно так сказать, секретности задач непростая». Когда он покинул зал, на ходу доставая из кармана мобильник, Думченко негромко хлопнул к ладонью по столу. «Вы правы, Наталья Викторовна. Нужно держать себя в тонусе. Но ну, сейчас ситуация не очень благоприятная. Мы все в подвешенном состоянии. И так продлится все время, пока мы вынуждены ждать информации от оперативных групп и врачей из инфекционной больницы. Из 81-й. И у нас есть несколько минут. Коллеги». «Я понимаю, что кто-то из вас не успел не только поужинать, но и пообедать. У нас сегодня, по случаю ЧП, буфет работать будет круглосуточно. Если кто-то хочет перекусить, пожалуйста, для работников штаба все даром, то есть бесплатно. Там бутерброды, чай, кофе». С овальным столом началось движение, несколько человек поднялись и покинули кабинет. Наталья, подумав, последовала за ними. В коридоре было слышно, как Головин отдает по телефону распоряжение подотчетным полицейским чинам. Он говорил отрывисто, но при этом весьма цензурно, надо заметить. Воспользовавшись небольшим перерывом, Наталья позвонила родителям, узнала, как они себя чувствуют, как прошел день, чем занимались. Выслушала привычное «все хорошо, Наташа, я в огороде, папа в гараже, что-то мастерит». Есть ей не хотелось, к тому же все время беспокоило ощущение, Что происходит что-то, чего они не учли, не увидели, не заметили. Привычно для таких случаев поднялся уровень адреналина. Начало немного зновить. Головин продолжал говорить по телефону, но Наталья слышала не только его приглушенный из приличия бас, но и что ему отвечал собеседник. Разобрать слова искаженные крошечным динамиком смартфона было непросто, но, как всегда в таких случаях, мозг Натальи словно переходил на другой режим, улавливая, вычленяя и анализируя. Отменный слух Натальи не раз ее выручал, а у коллег вызывал удивление, как хороший фокус в исполнении даровитого уличного мага. В экспедициях о ней ходила шутка. Чумная блоха еще кусает суслика, а Евдокимов услышит, как кто-то матерится. Кроме шуток, Евдокимова, например, слышала машину, двигающуюся по степной дороге, задолго до того, как ее крыша показывалась из-за холмов. и безошибочно отличала пустые норки сусликов от заселенных. «Обстановка такая, что Головин будет искать контактных для бесконечности», подумал Наталья. «А надо действовать очень быстро. Время работает против нас. Нужен более жесткий подход». Она просмотрела контакты в памяти телефона, нашла нужный номер и нажала иконку вызова. Наконец в трубке отозвался знакомый голос. «Наташенька, здравствуйте!» «Здравствуйте, Василий Федотович!» «Все нормально, вы здоровы?» Наталья улыбнулась. Ее собеседник всегда производил впечатление доброго деревенского дедушки-священника. Однажды она заметила какое-то едва уловимое сходство профессора Лемеха со святым Серафимом Саровским. «Не совсем, Василий Федотович. Честно говоря, я при всем уважении не имею права рассказывать, что именно произошло. Скажу только, что сложилась серьезная ситуация, и вы только не удивляйтесь. Мне сейчас очень нужен телефон генерала Ковалева. Наташа, одумайтесь, зачем вам этот негодяй? Вы же понимаете. Василий Федотович, я все прекрасно помню и ничего не собираюсь прощать. Но сейчас обстоятельства его никаким боком не касаются. Он мне нужен лишь как один из высших чинов ФСБ с уникальными возможностями. И только. Тем более, что он сам предлагал помощь еще тогда. Вот пусть помогает. «А у меня и нет его номер, Наташ. Он же был в старом моем парате, который я отдал Мише, и не знаю, где он. Так что простите, но помочь мне нечем. Я только предостерегаю вас, берегитесь этого человека. Он коварен и опасен. Я бы не доверял ему ни на микрон, понимаете?» «Понимаю, Василий Федотович, но ситуация грозит выйти из-под контроля». Я не знаю, с кем можно еще связаться, чтобы предотвратить развитие очень опасных событий. Обратитесь в ФСБ по инстанциям, вы же официальное лицо. Вот этого бы и не хотелось. В первую очередь, потому что у меня нет надлежащих санкций от моего начальства. А во вторую, придется долго объяснять. Мы потеряем время, а именно его у нас сейчас нет. Ох, мне кажется, вы затеяли опасную игру. Нет. «Я очень хорошо понимаю, что делаю и зачем». «Да, наверное. Вы всегда были умницей. Но вы уверены, что Ковалев вам поможет?» «Что не вывернет опять все наизнанку, как в тот раз? Ведь Миш погиб из-за него». «Я все помню», — повторила Наталья. «Спасибо. Простите за беспокойство». Она добралась до своего кабинета в этом же здании, отворила дверь и сняла со шкафа картонную коробку, с разным электронным хламом, который выкинуть не поворачивалась рука, а потом становилась не до него. Порывшись, чуть ли не с самого дна она вытянул телефон Моторолла с четырехстрочным монохромным экраном и зарядное устройство к нему включила в розетку. Первой мыслью было позвонить прямо с этого аппарата. Генерал тогда перепугается до поноса. Звонок от покойничка. Он-то считает Лемеха погибшим. Но нет. Это была бы глупая ребяческая выходка, тем более, что номер уже давно заблокирован за неуплату. Зато в его памяти можно будет найти контакт Ковалева, ведь это именно тот аппарат, о котором только что говорил Василий Федотович Лемех. Именно тот. Пятнадцать лет назад Наталья встретилась с Ковалевым. Оба знали, что друг другу верить нельзя, но, прощаясь, генерал, словно в издевку, дал ей свою визитку и сказал... Позвоните, когда будет нужна помощь. Наталья выбросила картонный прямоугольник с телефонным номером сразу, как оказалось на улице. Слишком сильна была ненависть к Ковалеву. Миш тогда мог его убить, но не убил. Чистые руки. Может, зря. Он, подстраховывая Наталью, держал генерала на прицеле снайперской винтовки. Генерал это понял или почувствовал. Очень опасная тогда получилась игра. Да и не игра вовсе. Наталья принялась перебирать записи в памяти телефона. На зеленом экранчике появилась надпись латиницей «Ковалев» и номер. Переписав его на листок, Наталья сложила телефон и зарядку обратно в коробку. Привычка. Каждой вещи положено ей место. А вот выкинула бы его. Старые, давно пережитые эмоции с новой силой нахлынули на женщину, но она вынырнула из них. Как опытный серфер выныривает, если его накроет волной. Не время сейчас. Она набрала номер с листочка, не особо надеясь на удачу. Все же прошло 15 лет. 15. Это не шутка. За такое время меняются люди, судьбы, привычки, мировоззрение, а не то, что номер телефона. Но генерал ФСБ особый случай. Да и номер прямой, московский. Недобитое в девяностые бандичье такие номера брало для понтов, но для Ковалева, конечно, это был вопрос удобства. Есть вероятность, что за полтора десятилетия, меняя телефоны и сим-карты, телефон он сохранял каждый раз. Такая стабильность вполне в его духе. К счастью, потянулись длинные гудки. Это означало, что номер не снят с обслуживания. Уже хорошо. Долго ждать не пришлось. Для Ковалева... Ее номер незнаком. Если сразу не возьмет, значит, чего-то боится и пробивает звонящего. Если сразу примет вызов, совесть чиста. Хотя в отношении Ковалёва это вряд ли. Скорее, ему тогда нечего или некого бояться. Так правильнее. Я слушаю, раздалось в трубке. Наталья почти не помнила его голос. Все-таки полтора десятка лет не общались. И тогда он был моложе. Максим Константинович! Да, с кем имея удовольствие общаться? Генерал всегда был неравнодушен к женщинам. В этом он тоже сохранил стабильность. Меня зовут Наталья Викторовна Евдокимова. Откуда у вас этот номер, Наталья Викторовна? Вряд ли генерал помнит ее имя, и вряд ли оно что-то ему говорит. Забыл, забыл. Или прикрывается, ждет реакции. Ты голос у Натальи изменился. Конечно. «Жизнь и потери добавили в него хрипацы и металла?» «Вы мне его сами дали, Максим Константинович. Вероятно, забыли. Мы с вами встречались 15 лет назад, и вы дали мне визитку, добавив, если понадобится помощь. Так вот, мне нужна ваша помощь». Наталья старалась говорить как можно безучастнее, не выдавая своих чувств в отношении собеседника. «Это сейчас ни к чему, это сейчас лишнее». Она вообще старалась выбраться из потока эмоций, который в любой миг готов был подхватить ее, понести и заставить нажать кнопку отбоя. Но она взяла себя в руки, не выдавая ни тоном, ни вздохом. Разговор и так предстоял непростой.